Глава 29. Бедный Ричард. Снег уже давно растаял на улицах Бельминстера. Крокусы в саду мистера Геварда сменились великолепными нарциссами. Скромные фиалки прятались в тени кустов, а бланш Гевард проводила все свое время за исполнением принятых ею обязанностей. Прекрасный викарий был все так же печален и ревностен в делах. Добродушный ректор по-прежнему боролся с грехами и недостатками своей паствы. Между тем, как Ричард Саундерс занимал должность директора новой народной школы. В один прекрасный майский день он сидел перед своими беспокойными учениками, терпеливо объясняя им какой-то урок. Но как он ни был неутомим. Как ни был любим учениками, посторонний наблюдатель понял бы с первого же взгляда, что в этом простом училище он неуместен. Его голубые глаза выражали страдания, но вместе с тем и добродушие. В манерах его проглядывало что-то нервное, свидетельствующее о том, что его дух стремится к высшей деятельности. Но чтобы он не думал и не чувствовал, он превосходно выполняет свой долг. И дети преданы ему всей душой, что и доказывают самыми разными способами. Они приносят ему прекрасные букеты из своих садов и встают до зари, чтобы украсить ими классную комнату. Они идут за несколько миль чтобы достать книгу, в которой он нуждается, так как им известно, что он много занимается науками. Они смотрят на него удивленными глазами, раздинув рот, когда он сидит, наклонившись над каким-нибудь толстым томом, взятым им у кого-то из окрестных пасторов. В его маленькой гостиной стоит этажерка, набитая книгами, купленными им на карманные деньги, когда-то выданными им его дядей, и дававшие ему возможность удовлетворять свое увлечение к науке. В этот день он был как-то особенно молчалив и серьезен. Он почти совсем не разговаривал с учениками и скоро отослал их домой. Так что старшие из них ушли с унылым видом, говоря друг другу, что с учителем, наверное, случилось что-нибудь неприятное. Оставшись наедине с самим собою, Ричард погрузился в размышления. Глаза его были устремлены на открытое окно, в которое он видел тропинку, идущую вдоль красивого плетня, по которой Бланш привела его в народное училище. «Придет ли она?» – спрашивает он себя. «Она обещала дать мне последнее издание к Ветерлея, как только принесет его из библиотеки. Она так добра и так неутомима, что непременно сдержит обещание. О да, я убежден, что она его сдержит». Эта мысль успокоила Ричарда. Он взял с полки книгу и начал ее читать, изредка посматривая на тропинку. «Если она принесет мне обозрение, не докажет ли это, что она интересуется мною?» Впрочем, она сделает то же самое для беднейшего жителя Бельминстера, если только у него есть охота к чтению. Она считает своим долгом доставлять людям удовольствие. В ней так мало общего с другими девушками, что нужно быть отчаянным нахалом, чтобы видеть в ее действиях признаки симпатии. Он снова погрустнел и встал, чтобы несколько раз пройтись по комнате. Ричард не был красавцем, но в лице его было что-то очень нежное и симпатичное, делавшее его в самом деле в высшей степени привлекательным. Он одевался просто, но выглядел как джентльмен. Пока он ходил из угла в угол, в окне показалась хорошенькая личико, и нежный голосок весело произнес. «Ах, Ричард, как вы нетерпеливы! Вы ходите с видом голодного льва, ожидающего обеда. А ведь я лишь немного опоздала с обозрением». «Мне очень досадно, но я вынуждена назвать эту книгу чрезвычайно скучной. Я не смогла прочесть больше шести страниц. Можно мне войти к вам?» «Да, если вам угодно», — с слезким трепетом ответил молодой человек. «Благодарю», — улыбнулась Бланш. «У меня к вам множество поручений от отца. И кроме того, я хочу многое вам сказать, так что я зайду к вам на целых полчаса». Молодой человек бросился открывать дверь, и девушка, войдя в классную комнату, села прямо на кафедру. В течение четверти часа она говорила о разных разностях, давала поручения, просила собрать сведения относительно родителей его учеников и так далее. Ричард хранил глубокое молчание. Опершись на подоконник, он перебирал своей нежной рукой часовую цепочку. Бланш заметила его рассеянность и сказала с нетерпением. «Ричард Саундерс, да вы совсем меня не слушаете. Я уверена, что вы не слышали ни слова, исказанного мною». «Это верно, мисс Гевард». ответил он с неожиданным волнением. «Я слушаю только звуки вашего голоса, которые кажутся мне мелодичнее музыки и туманят мою голову». «Ричард», — у Кодинина сказала Бланш, «да, да», — ответил он с горькой улыбкой, «говорите, что я совершенно забылся, что ваша доброта сделала меня дерзким. Идите к отцу, Бланш, и скажите ему, что он принял участие в недостойном человеке». И этот человек, осыпанный его благодеяниями, отблагодарил его только тем, что осмелился полюбить его дочь. «Ричард! Ричард!» — воскликнула она с безотчетной тоской. «Вы не упрекаете меня за дерзость, мисс Гевард?» «Нет, Ричард. Что же дерзкого в том, что вы мне сказали? Разве вы мне не равны в своих мыслях и чувствах так же, как равны и по рождению?» «Как?» — воскликнул Ричард. Его бледное лицо озарилось лучом надежды. «Понимаете ли вы то, что сейчас сказали? Вероятно ли это? Неужели вы сможете выслушать мою исповедь?» «Нет». сказала она спокойно решительно. «Ох, Ричард, Ричард, зачем такая мысль забрела вашу голову? Почему бы вам не довольствоваться одной наукой, которая дает вам столько светлых минут? Да знаете ли вы, как тяжело любить, и любить безнадежно. Вы еще не испытали, каково это, вечно думать о том, кто вас никогда и не вспомнит. О, Ричард, вы дитя, я говорю с вами, как говорила бы с младшим братом. Советую вам выкинуть эту мысль из головы. Она говорила с необыкновенным воодушевлением. Серые глаза ее разгорелись, а лицо покрылось пылающим румянцем. — Так значит, надежды нет? Нет никакой надежды? Говорите же, Бланш, вспомните, что вы сами только сейчас называли меня ребенком. Настоящее мое положение — положение временное. Я готовлюсь к коллегию. Я стану ректором. Я буду равен вам. И тогда? Тогда, Бланш, можно ли мне надеяться? — Нет, Ричард, никогда. Тихая грусть отразившаяся на ее лице, лучше всяких слов могла бы дать понять даже самому упрямому возлюбленному, что его дело проиграно. Ричард Саундерс закрыл лицо руками и горько зарыдал. В это время в дверях показался викарий. «Могу я войти?» – спокойно спросил Вальтер и тут же, не дожидаясь ответа, переступил порог. «Добрый вечер, мисс Гевард. Ричард, как вы себя чувствуете?» Он положил руку на плечо молодого человека и заметил, что все его тело судорожно вздрагивает. «Что это, Ричард? Ричард, да что с вами?» – произнес он тревожно. «Вы были так добры ко мне, мистер Вальтер Римарден. Я поверился вам, как старшему брату», – мягко ответил ему молодой человек. «Вы давно знаете, как я люблю ее. Простит ли она, что я сказал вам то, что сказал сейчас ей?» «Да, по всей вероятности», – ответил Римарден. «Она запретила мне ждать взаимности как в настоящем, так и в будущем. Да хранит ее небо. Даже ангел не мог бы сказать лучше». но она, тем не менее, разбила мое сердце. Викарий не мог видеть лицо молодой девушки. Она закрыла его дрожащими руками. «Вы оба милые и наивные дети», — ласково сказал Вальтер. «Не слишком ли опрометчиво подобное решение? Мне казалось, что вы созданы друг для друга, и я ожидал совсем иной развязки. Мисс Гевард, дайте руку. Как она холодная эта бедная маленькая ручка. Сядем сюда к окну. Я расскажу вам пояс любви, конец которой чрезвычайно грустен, но которая может послужить вам уроком.